Глава седьмая. Дни потянулись один за другим. Золотистые и алые листья деревьев засыпали землю. С утра лужи покрывались хрустящей корочкой, которую по-детски весело было проломить ногой, а будто и в крепкий башмак. Теперь Тиль часто выходила за ворота, погулять по окрестностям, собирая ягоды, уже сморщенные от лёгкого мороза. Рикса провождал её, мотивируя те то ему полезно подышать свежим воздухом. Иногда он предоставлял ей право самой выбрать дорогу. Куда идти? Зачастую посмеиваясь над её нерешительностью, иногда сам указывал на наиболее ягодные поляны, а затем терпеливо стоял с корзиной. Но чаще они просто гуляли по осеннему лесу, вороша ногами прелые листья. Обычно каждый из них рассказывал что-то увлекательное. Рик развлекал свою спутницу столичными сплетнями. Тиль вспоминала смешные случаи из своей жизни в пансионе. Замёрзнув, они возвращались в замок. Теперь он сиял чистотой. Слуги деловито сновали по коридорам, камины в комнатах были протоплены и не дымили. Старая часть тоже преобразилась. Тут уже девушка постаралась лично, почему-то не желая пока пускать в эти комнаты слуг. Слуг. Конечно, кровельщику пришлось починить крышу, а служанкам отмыть все комнаты, кроме библиотеки и церемониального зала. И если библиотека больше принадлежала Ричарду, то зал был полностью в распоряжении Матильды. Дракона больше она не встречала. Матильд точно знала, что хозяин земель здесь. Слуги постоянно докладывали, то об открытых окнах, то об огромной тени, накрывавшей замок на рассвете. Хотя и без их рассказов Цветы на окне всегда напоминали о крылатых поклоннике. Иногда это были горные колокольчики, иногда уже тронутые заморозками дикие розы. Она не говорила об этом даже Ричерду, лишь Альбус наверняка знал о дарах, приносимых драконом, но и он молчал. Первый снег выпал неожиданно. Тиль открыла утром окно и замерла, очарованная увиденным. пушистый, ослепительно белый, он припорошил серые башни мягкими облаками лёг на чёрные ветви деревьев. Тиль вдохнула чистый, звенящий от мороза воздух и улыбнулась звёздоцветам, белым горным цветам, которые росли в отдалённых уголках и распускались только с первым снегом. Запах корицы и ванили, доносящийся из открытых окон кухни, наполнил комнату напоминая о скором зимнем торжестве. Наслаждаясь тонким ароматом букета, Тель подняла глаза и встретилась взглядом с Ричардом, сидевшим на подоконнике в окне напротив. Смущённо улыбнувшись, девушка помахала ему рукой и закрыла ставень, опасаясь ехидных насмешек. За завтраком управляющий откровенно клевал носом. Под его глазами залегли тёмные круги, Зная, что расспросы ни к чему не приведут, девушка лишь подлила кофе в его чашку, заслужив благодарную улыбку. После завтрака она поднялась в комнату, чтобы одеться теплее для поездки в город. Ехать ей не хотелось, но Ричард настаивал, и тель пришлось согласиться. Она надеялась, что с их последнего визита прошло уже достаточно времени, и что все уже забыли тот случай с мастером-пекарем, хозяином злополучной кофейни. Надев плащ и шляпку, она спустилась вниз, где конюх прогуливал пару серых лошадей, впряжённых в фаэтон. Сам Ричард уже ждал её на крыльце, облачённый в костюм для верховой езды, блестящие сапоги с отворотами и плащ с несколькими пелеринами. В руках он держал перчатки и кнут. «Рик, ты же не выспался», — запротестовала девушка, управляющий усмехнулся. крайне галантно напомнить мне, что я сегодня ужасно выгляжу. Не волнуйся, я не засну, чтобы нас не вынесло на повороте. Он протянул руку, и Тельне оставалось ничего другого, как подняться в фаэтон и сесть рядом с ним. Лошади рванулись с места резвой рысью. Рик чуть придержал их, выравнивая ход, затем слегка ослабил вожжи, предоставив рысакам самим выбирать скорость. Убедившись, что всё хорошо, Девушка с удовольствием откинулась на мягкое сиденье, любуясь зимним лесом. Город встретил их вечной суетой, гудaм и грязью. Морозный дрожащий воздух растворился в дыме печей и запахах отходов. Уже на подъезде белый снег превратился в грязную жижу, противно чавкающую под ботинками и сапогами. Тиль с опаской обходила лужи, стараясь не намочить подол. Сегодня она, по веноиз порыву, надела бордово-красное, золотистым узором платье, под которое прекрасно подходили коричневый плащ, отороченный мехом лисы и лисье же муфта. И теперь, ступая по грязным мостовым, она пожинала плоды своего легкомыслия. Ричард с насмешкой наблюдал за ней. Его предложение принести её на руках прямо до крыльца было встречено негодованием. Так что он предпочёл остаться в экипаже с ехидной ухмылкой, следя за Тиль. Покончив с делами, девушка вернулась в фаэтон, и они направились на ратушную площадь за тёплыми пончиками, продающимися в торговых рядах, чтобы привести десяток другой в замок. Проезжая мимо кофейни, Тиль посмотрела в сторону злополучного заведения, причинившего ей столько неприятностей, и с удивлением заметила, что окна были закрыты, а дверь заколочена досками. Она вопросительно посмотрела на Ричарда, тот пожал плечами, дескать, понятия не имею. Судя по его озадаченному взгляду, он действительно не знал, что случилось. Подойдя к прилавку, где на подносе лежали воздушные и пышные пончики, щедро усыпанные сахарной пудрой, Ричард заказал две дюжины, и пока их складывали в бумажный пакет, спросил, Что случилось с кофейней? Так закрылась она, кмыкнула торговка. А после дракона народ туда ходить перестал, вот и всё. И по делом ему кровопийцы. Уж как он нас тут всех душил, просто вздохнуть не давал. Кто душил? Дракон, изумился управляющий. Да какой дракон? Господин Беккер похуже любого дракона будет. Он же главой гильдии был. Такие деньги в оплату взносов требовал, а торговать без гильдии нельзя. Считайте все впроголы джили. Ричард взял два пакета, расплатился с торговкой и зашагал к своему тону. Забрав лошадей и отпустив кучера повидать сестру с племянником, он лукаво взглянул на Тиль, сидевшую рядом и перебиравшую мех своей муфты. Да, я была не права, вспыхнула девушка. Но ведь могло бы и по-другому. Нет, не могло. Выехав из городских ворот, Управляющий легонько тронул серых поводьями. Все весело побежали по дороге, но Рик почти сразу остановил их. Нахмурившись, он спрыгнул с козёл, подошёл к одному из коней и внимательно осмотрел его ногу. Нам придётся заехать в деревню. Левый пристежный потерял подкову, пояснил он, садясь опять рядом с девушкой. Надеюсь, это не займёт много времени. Лошади медленно брели наеженной дороге. Пакет с тёплыми пончиками приятно грел руки, и основательно продрогшая от тель уже предвкушала, как они с управляющим выпьют горячего чаю, когда на дорогу из-за кустов выскочили трое, лица которых скрывали намотанные на головы шарфы. Кони шарахнулись в сторону и попытались понести. Змахнув хлыстом, Ричард огрел по рукам одного из нападавших, пытающегося схватить рысаков за уздечки. "Убери руки", прорычал управляющий. Одна из лошадей сброкнула, раздался выстрел. Рик вскрикнул и откинулся на сиденье. Невольно натягивая вожжи, уронив пакет с пончиками на пол, девушка повернулась к нему. В воздухе ощутимо запахло железом и солью. А на сером сюртуке управляющего начало расплываться тёмное пятно. Матильда взглянула на нападающих с испугом, который тут же сменился гневом. Несмотря на то, что разбойники постарались скрыть лица, девушка узнала в одном из нападавших своего несостоявшегося жениха. Значит, двое остальных были его друзья Максимилиан и Отта. Обычно их у делом были пьяные дебоши до тиска не служанок в тёмных переулках. Теперь дошло дело и до разбоя. Отта схватил лошадей, и пытался их удержать. Ганс с Максимилианом подошли к фаэтону. Ганс: Вы с ума сошли, воскликнула девушка. Что вы себе позволяете? Нападавшие переглянулись. Бывший жених первым сорвал с лица шарф. Лицо раскраснелось, глаза подозрительно блестели. Ладно, Макс, смысла таиться нет. Она нас узнала. Небрежно помахивая пистолетом, Он требовательно протянул руку к девушке. Давай, слезай. Накаталась уже. Пора тебе и место знать. Да ты пьян, ахнула Тилль, почувствовав запах перегара. Откуда у вас пистолеты? Добрые люди подарили, съязвил Максимилиан. Его язык слегка заплетался. Сказали: всё, что на дороге встретим наше. Он наставил пистолет на Ричарда. Какая встреча, господин управляющий замком. Только без резких движений. Оружие было нацелено прямо в лицо. Девушка нервно оглянулась на своего спутника. Он сидел очень бледный и всё ещё сжимал плечо. Ладонь была красной от крови. Судя по взгляду, Рик балансировал на краю сознания. Это придало Матильде сил. Опусти пистолет, потребовала девушка. Или что? думаешь, дракон защитит тебя. Ганс схватил её за руку и попытался стёрнуть вниз. "Ишь, разоделась, будто знатная дама. Слезай. Ты мне уже хорошо задолжала". "Я никуда не пойду", отчеканила Матильда, пытаясь вырваться из крепкой хватки. "Пойдёшь, а не то мы пристрелим твоего приятеля". Бывший жених явно пребывал в прекрасном расположении духа. Кстати, В постели с драконом только ты к увыркаешься, или он третий. Эй, без глупостей. Заметив, что управляющий замком дёрнулся, Макс направил второй пистолет на Тиль. Мы слегка того, нервничаем. Ричард застыл, не сводя пристального взгляда с разбойником. Что вы хотите? процедил он сквозь зубы. Максимилиан обаятельно улыбнулся, словно продавец за прилавком. справедливости вы должны понести наказание, особенно девиться или уже не девиться. У дракона-то не бось, хвост длинный. Юноша глумливо захихикал собственной шутке. Рик зло сверкнул глазами на него, и пьяный смех прекратился. "Ты это?" того пробормотал Отта, смотря в общем у меня. "Хватит болтать", оборвал друга Ганс. Мадмуазель Фондерк, моё терпение на исходе. Алкоголь придал храбрости, и голос не состоявшегося жениха звучал очень решительно. Девушка беспомощно взглянула на Ричарда. Управляющий покачал головой, приказывая ей остаться на месте. Заметив это движение, Ганс щёлкнул курком своего пистолета. Китель вздохнула, поднялась со своего сиденья. повернулась, сделая вид, что готова подчиниться приказу, а затем просто рухнула на стоящего внизу сына лавочника. Не ожидая этого, он упал. Пистолет запутался в складках плаща. Раздался выстрел. Вдруг стало очень жарко. Лошади заржали, вставая на дыбы и молотя передними копытами по воздуху, рядом с головой Отта. Испугавшись, тот разжал руки и отпрыгнул с дороги. Вдруг стало очень жарко. Почувствовав свободу, рысаки помчались, на них развевались остатки обгорелые упряжи. Ганс, грубо ругая, стряхнул девушку с себя, вскочил, рывком поставил её на ноги и уже занёс руку для удара, когда вдруг замер, глядя поверх неё расширившимися от ужаса глазами. Теля обернулась, проследив за взглядом бывшего жениха, и ахнула. На развалившемся в ойтоне сидел дракон. Его зелёные глаза медленно окрашивались кроваво-красный цвет. Чудовище повернуло голову к Ганцу и оскалилось. Юноша закричал, сделал несколько неровных шагов к обрыву, зацепился за камень и полетел вниз. Девушка вздрогнула. Ошеломлённая, Матильда пропустила момент, когда Макс схватил за запястье и притянул к себе, приставил пистолет к её голове. Не с места зверя ящер, Зааролон, оружие в его руках кадило ходуном. Или я прострелю твоей девке голову. Дракон замер. Парень усмехнулся и сделал несколько шагов вниз по тропинке. Дашь мне уйти, и я отпущу её, предупредил он. Только, конечно, по пользуюсь сначала. Интересно же, что ты в ней. он не успел договорить. Обжигающее яркое облако вырвалось из пасти монстра. Огненным шаром оно полетело точно в голову. Тиль, стоявшая рядом, почувствовала лишь лёгкое тепло, которое скользнуло мимо. Огонь вспыхнул прямо перед лицом разбойника. Обожжённый и ослеплённый, Макс выпустил её руку и кинулся на землю, пытаясь сбить пламя, охватившее его полностью. Мик и он рассыпался горской пепла. Девушка в ужасе смотрела на тропинку, затем перевела блуждающий взгляд на дракона. При виде раны на его правом плече её глаза широко распахнулись. "Рик", выдохнула она, оседая на землю.